30 ноября 1928 года Ленинград. «Ну, с господином Логвином», — сказал седой, краснолицый, бодрый Дехтерев, усаживаясь напротив субтильного субъекта и прихлопывая себя по коленкам. Дехтереву принадлежала крылатая в медицинской среде фраза «Если больному при виде врача не делается легче, чертям свинячим такого врача, и при виде его приободрались даже здоровые». Казалось бы, Логин, обстрадалец, особенно безумный, озлобленный, должен был с первого взгляда возненависть этот сгусток душевного и физического здоровья. Однако Дегтярев излучал такую надежность, что его посещения ждали как манны. Субтильный не выглядел больным, ни затравленного взгляда, ни навещивого движения, и настораживала, пожалуй, лишь рассеянная мечтательность. «Ну кто же сейчас не мечтателен?» «Если смотреть по сторонам и все понимать, с ума сойдешь». «Здравствуйте, профессор», — ответил Логинов с радостной готовностью, словно давно ждал случая поговорить с умным человеком. Так оно и было. Люди, окружавшие его финноделие, были по большей части глупые, и в Капоэре, как назло, попадались простые души. «Где же мы сегодня, в Ленинграде или Капоэре?» — спросил Дегстров без тени на смешке. «В Ленинграде, профессор, разве вы не видите?» «Да как же я увижу!» «Очень легко», — сказал Логинов с детской улыбкой. «Я был бы тогда не господин Логинов, и господин Логинов не ответил бы вам». Дихтрив был видный спец, и господин, равно обращаемый к больным и здоровым, сходил Логинов с рук. «А вчера?» «Вчера чудом только я спасся», — доверчиво признался Логинов. «Обратите ваше внимание, что переход далеко не всегда совершается в минуту критическую. Напротив, иногда в самый приятный момент... Но вчера была действительно погоня, я завернул за угол и ощутил себя в больнице. Что происходит там теперь, я не знаю, и возвращаться боюсь, но дело начато, и нужно его окончить». То есть он понимает, что сидит в больнице, очень интересно. «Дело какого рода?» «Я переправляю через границу крупного человека, значительного». «Чем же именно значительного? Или вам нельзя здесь говорить об этом? Почему я могу здесь говорить что угодно?» Там это никак не влияет. Это революционер. Ну, не в нашем смысле, но в переводе на местный язык это и будет именно революционер. Его преследуют в соседней области, я переводил его через горы. Перевели успешно? Успешно, но они взяли мой след. Он успел скрыться, он в надежном теперь месте, не беспокойтесь. Что мне за него беспокоиться, нахмурился Декстрик? Я за вас беспокоюсь, ведь вам теперь там должно быть не сладким. — Это так, — с достоинством кивнул Логинов, — но там я обладаю довольно удивительными навыками. Я там такое могу, — добавил он с тихим восторгом, — что здесь удивляюсь, да и только. — Что же, например? — Не спрашивайте меня, — сказал Логинов, и вдруг потупился. — В этой книжной с долгими периодами речи, юношеской застенчивости и внезапной смене настроений, пожалуй, только видна была болезнь. — Не спрашивайте. Только если вам надо знать для вашей науки. Ну, разумеется, голубчик, для науки. Для праздного любопытства у меня насекомые есть. Энтомологические заслуги Дехтярева были хорошо известны. Здесь, здесь я не мог бы убить, сказал Логинов и поднял на профессора ясные глаза. А там приходилось? «В исключительных обстоятельствах приходилось», — ответил он твердо, с той смесью стыда и гордости, с какой, должно быть, православный воин отчитывался перед Сергием об убийстве врага, а тот кивал бы всепонимающе «так, чадо, так, чадо». «А здесь это никак не сказывалось?» «Никогда», — уверенно ответил Логинов. «Я же говорил, связи, если есть, то они трудно установимы». «Но вы сейчас хорошо себя чувствуете? Нет тревоги, тошноты?» «А, вы про это, — улыбнулся Логинов, — хитрый. Я тоже думаю, что там все хорошо. Я убежал, видимо. Иначе бы чувствовали. Чувствовал бы, конечно. Когда меня там однажды избили, вы не представляете, как меня здесь три дня ломало. Вы не представляете просто. Это счастье, что я тогда был не там. Зато я здесь все-таки попал. Думал, убегу, но, как на назло, все перенес полностью». Подворотни трое подошли, не грабили ничего. Просто, знаете, от злости. На Васильевском часто бывает. — А скажите, — спросил Дегтярев, поскребывая подбородок, — вы здесь и там одинаково не можете восстановить, что было, пока вас не было? — Нет, пожалуй, не могу. Разве что гадательно или если рассказывают. Вообще Лугинов оживился, вообще есть одна закономерность — Но поскольку я давно уже тут, у меня мало было возможности проверить. Это меня тревожит сильно, чрезвычайно сильно. Я вам скажу, но это еще проверять. В общем, всякий раз, как я нахожусь там, то есть душа или вот это, что вы называете, эго, когда слово «оно» там, я здесь более склонен к поступкам безнравственным». Он опять потупился. Я не говорю, конечно, про всякую грязь, это может быть, но я ведь почти не пью, вы знаете. Знаю. И по женской части у меня нет излишеств. Нормально, но без излишеств. Вероятно, Лугинов боялся, что его заподозрят в недостаточной активности по женской части и подчеркнул нормально. Я про другое. Когда я однажды отсутствовал, я здесь... Я, в общем, не могу вам сказать в подробностях, но я... «Фактически был мною предан товарищ». Произнести страшные слова «я предал», Логинов не решался. «А там?» «Там? Что вы хотите сказать?» — он побледнел. «Вы хотите сказать, что я, может быть, сейчас там предал?» «Что вы? Вы сейчас бы чувствовали?» — успокоил его Дегтярев «Но, может быть, есть и там зависимость?» «Там?» «Я прослежу, конечно, там я не чувствовал». «Видите, там мне не приходилось еще бывать в таких ситуациях?» «Или реже, гораздо реже. Там нет многого, что есть тут». «Там лучше?» — прямо спросил Дегстрев. «О, гораздо, гораздо!» «Это у них за горами случаются преследования, и подчас их агенты попадают к нам. Вот когда я переводил Криста, Крист, ну этот...» «Да-да, вчерашний я помню», — подтвердил Логин. «Да, несколько из них прорвались к нам». Но обычно не что вы, КПР не то место, где каждый день вот так перемалывают. Они уходят к нам поэтому, а от нас реже. Ну, от нас тоже редко уходят, сказал Дегтярев и заговорчески подмигнул. Много вы знаете случаев, чтобы от нас ушли? Из больницы, понимающий кивнул Логин? Ну, да нет, из больницы уходит часто, иначе грош нам была бы цена. Я шире забираю, а впрочем, не станем пока. Вы записывайте про КПР? — Пишу, — виноват, — сказал Логинов, — но очень, знаете, плоско. Там совсем не так. — Может, зарисовать? Вам передать принадлежности? — Я попробую, — радостно сказал Логинов. — Надо хоть попытаться. — Я не ручаюсь за контуры, но цвета — да, я могу передать цвета. — Хорошо, я распоряжусь. Идемте. Дехтерев кивнул Стрельникову, и они вышли. «Что? Интересно гордо спросил профессор в коридоре, словно логиновская мания была его личной заслугой?» «Чрезвычайно! Скажите, а язык этого капоэра?» «Вот!» — Дегтярев торжествующе поднял палец. «Лингвисту все язык подавай». «Нет, он обычный. Русский как есть, хотя слова употребляются в неожиданных значениях. Рукой, например, называется «всякий вытянутый мыс». «Там мысов много, места морские». Проще всего, сказал Стрельников, который из формальной школы вынес привычку тривиализировать, допустить, что он бессознательно сбегает. Эм, -э -э -э -э, махнул рукой дегтерев, не любивший, чтобы в его сложную науку лезли по-делетански. Он ведь сбегает не только от плохого, у него иногда перещелкивает, он от бабы уходит. Что-то с бабой делает, а ум не там. Ну, это как раз очень легко, он боится бабу. Подворотня он тоже боится, однако не сбегает, и его бьют как мил. Нет, вы простые ваши разделения оставьте. Тут серьезно все. Он бежит не от чего-то и не к чему-то, а он в некотором роде как Россия. Сколько думали, пытались, вот мы увидим формулу, когда происходит возмущение, а возмущение происходит на ровном месте. Человека не тогда тошнит, когда он подумал не то, а когда он не то съел. Ну и здесь его утомляет пребывание, он перебегает, может, утомить с бабой, а может, на службе, а в подворотне ему, может, интересно стало. Но как началось? Спросил Стрельников, когда они уже перечай в кабинете Дегтрева на втором этаже за снежными деревьями за окном. Зима представила теплое, мокрый снег тяжело лежал на ветках, таял, сползал и шлепался. Они в таких случаях всегда придумывают толчок задним числом. Он якобы зашел к другу-самоучке. Этот самоучка некто Фрязин, будто бы занимается устройством психики. Но специалистам не верит, знаете, как все безумцы. Друга дома не было, была дочка. И дочка, эту угощая его чаем, все как-то странно хихикала. Может, кокетничала, может, что. И потом только он сообразил, что она, возможно, в чай ему подлила эликсир. Отец не рисковал использовать, а на нем они решили попробовать, и через день в трамвае случилось это первое выпадение. Он на 10 минут выпал, проехал свою станцию, и виделись ему там какие-то горы, через которые он бежит, а его преследуют. Его всегда там преследуют? Не всегда, но вообще в точку, он всегда там в движении. Здесь, видимо, не хватает. Здесь у него скучная жизнь, да. Но самое тонкое, что он здесь в больнице все это обосновал. Он же финансист, учил математику. И вот ему представилось, что человек есть квадратное уравнение, в котором всегда два корня. Не может так быть, чтобы переменная в квадрате, а корень один. Он выявил, что полушарие два. И значит, в одном идет одна жизнь, а в другом другая. учим все последовательно. А вы хоть раз заставали его в состоянии, условно говоря, капоэра? Нет, конечно, Дехтерев был очень доволен, и нельзя. Почему? А он всякий раз говорит, профессор, вот ночью было выпадение, вот вчера у вас не было, сразу выпадения, и никогда его в этом состоянии нельзя застать. Я уж ему говорю, звоните, электрический звонок есть в палате. А он, как же я из КПР вам позвоню? То есть он в состоянии, условно говоря, КПР, не видит палату. Я понял бы, если бы тут это звонок, а там, скажем, бутылка. Вот дарьте бутылке, придет сестра. Но он действительно там не видит ничего. Довольно интересно, сказал Стрельников. А, то-то! Дегтярев вам плохого не покажет. Ну, давайте, выкладывайте ваши графики. Надо будет за вашим шелестом поглядеть.